Я сделал что-то, я не помню что. Мне кажется, я сделал это для всех людей, таких как я. Прощайте, мисс Кинниан и док Штраус и все-все. П.С. «Пожалуйста, скажите профу Немуру, чтобы он не обижался, когда люди смеются над ним, и тогда у него будет много-много друзей». Очень легко иметь друзей, если раз решаешь смеяться над собой. Там, где я буду жить, у меня будет много друзей. Пс. Пожалуйста, если сможете Положите на могилку цветы для Алджернана на заднем дворе».